«Не останавливайся!» Я схватил Хенна за руку и потащил по улице, которая проходила за тюрьмой. Мы свернули в первый же переулок. Темные переулки бывают опасными, но когда бежишь из долговой тюрьмы банкирского города, в которой есть мертвые обитатели, жаждущие сожрать твои мягкие части, даже худший переулок христианского мира покажется не таким уж страшным. Узкие проходы не хуже солнца скрывали луну, и не считая редких полосок света из зданий, мы бежали почти в кромешной тьме. На каждом углу я представлял стоящий в темноте труп какого-нибудь бродяги с широко раскинутыми руками и голодной ухмылкой, но за каждым следующим поворотом никого не оказывалось, и замедлял меня Хэнна, не мертвец охотящийся за ключом. Силы мальчишки оставили его всего за несколько минут. Сначала ему нужно было просто переводить дыхание, но остановки становились длиннее и вскоре уже мне пришлось выбирать – нести его, тащить, бросить или остановиться. Я тоже чувствовал себя довольно уставшим так что мы остановились, присев на корточке перед воротами в арочном проходе, ведущем в чей-то сад. Я мог лишь надеяться, что мертвецы в темноте видят не лучше живых, и что ворота у нас за спиной, по крайней мере, предотвратят нападение с той стороны. Нам надо только пройти городские ворота и отправляться на север. Они наверняка пошлют всадников по римской дороге, так что нам придется выбрать другой маршрут. На границе могут быть проблемы, но до нее несколько дней пути. Я помедлил, чтобы чуть отдышаться. И было бы чертовски проще, если бы у нас были деньги. Я позволил себе мгновение тишины, вспоминая свое милое золото, раскиданное, разбросанное и украденное в той проклятой тюрьме. У меня глаза защипало от несправедливости. В том портфеле лежали золотые горы, и даже когда у меня его забрали, оставалась еще приличная золотая горка. Возможно, в уединении той темноты я даже пустил скупую мужскую слезу. Сначала надо вытащить с Нори и остальных. С Карой всё будет в порядке. Наверняка она выбралась во время бунта. К тому же она ведьма, и удивительно, что не воспользовалась магией и не сбежала до сих пор. На самом деле... На самом деле меня внезапно осенило. Довольно странно, что она вообще оказалась в долговой тюрьме. Разве не должны были ее допрашивать? «Надо их вытащить», — донесся в темноте настойчивый голос Хэннона. «Мы не можем оставить их умирать». «Ну да, Хеннон. конечно, я хочу спасти Снори и Туттугу, это просто...» Просто мне совсем не хотелось этим заниматься, поскольку нас наверняка схватят или убьют. Этого никак не сделать. Одному человеку тут не справиться, даже если этот человек принц. Нет, что нам надо, так это как можно быстрее вернуться в Вермильон, а потом отправить помощь. Отправить помощь? Может, он и был всего лишь ребенком, но на это не купился. Да, я скажу Красной Королеве, и они не смогут ждать так долго. Им нужно, чтобы мы вытащили их прямо сейчас. Им придется подождать. Бога ради, да я даже не знаю, где они. На самом деле я знал. Они наверняка в башне жуликов. Это самая мрачная тюрьма Умбертида. Приземистая серая башня, в которой все незаконные схемы и ухищрения по краже денег раскрывали и распутывали при помощи множества различных острых, раскаленных или сокрушительных инструментов, достигая исчерпывающих результатов. Разумеется, те, кто крали деньги по банковским законам, отлично вознаграждались и назывались банкирами. В Умбертиде с жуликами обходились суровее, чем с убийцами. А убийц здесь укладывали под широкую доску, называемую дверью, на которую по одному клали камни, пока преступник не признавался мертвым. Мне повезло, что меня самого не отвели прямиком в башню. И, возможно, было лишь делом времени, пока меня туда отправят, как только станет ясен масштаб моих уклонений от налогов и комиссий. Или, быть может, меня уберегли родственные связи. В любом случае, идти туда сейчас казалось худшей идеей из всех возможных. Я без них никуда не пойду. Голос Хеннона был полон стальной решительности. Хеннон, мир так не работает. Я попытался говорить отеческим тоном. Строгим, но справедливым. Не то чтобы у меня было на этот счет много опыта. Нельзя все время делать что-то только потому, что это правильно. С такими вещами надо быть разумным. Обдумай все хорошенько. «У тебя есть ключ. Он вывел нас из одной тюрьмы. Он же сможет провести нас в другую». В его словах был смысл. Смысл, в ответ на который я должен был найти возражение. То есть я мог просто вырубить пацана и сам отнести в холмы. Видит бог, принц красной марки не должен отчитываться перед ребенком. И к тому же низкого происхождения. Перед иностранным ребенком низкого происхождения. Но дело было в том, что где-то на пути что-то во мне изменилось. «Быть может, Баракель нанес мне какой-то урон замедленного действия, но, проклятие, я знал, что если просто оставлю его здесь, то это будет колоть меня и не оставит покоя. Или, по крайней мере, не оставит достаточно покоя, чтобы наслаждаться жизнью. Так что, похоже, в моих интересах убедить мелкого ублюдка пойти со мной». «Хеннон, дело не только в ключах». Начал я утешительным тоном. «Есть и другие соображения. Это небезопасно для мальчика твоего возраста». Во-первых, ключ нужен мертвому королю. Мы не можем здесь околачиваться, тут слишком много трупов, слишком много материала для него. Города слой за слоем построены на мертвецах. Только это их и сдерживает. И даже если мы проберемся прямо в тюрьму, там есть стражники. Ключ не проведет тебя мимо тюремщиков. Говорившая открыла свой фонарь, ослепив меня. Я отпрянул, наткнувшись на ворота. Мои руки отыскали Хеннона и выставили передо мной, словно какой-то маленький и бесполезный щит. Э, э мадам, вы меня с кем-то спутали!» Я заморгал и отвернулся, пытаясь прочистить зрение. «Ялан, тебе нужно бежать. Отдай мне ключ, и мертвый король последует за ним, а не за тобой». Голос показался знакомым. «Кара?» Я всматривался прищуренными глазами, но фигура передо мной была маленькой. Девочка не старше Хеннона, светловолосая и бледная, держащая перед собой фонарь. Платье из простой белой ткани, наряд служанки. «Отдай мне ключ и беги. Они уже отправились за тобой, Ялан. Тебе лучше быть в безопасности в вермильоне. Маленькая девочка протянула руку с раскрытой ладонью. Я сморгнул слезы, мои глаза привыкли к свету. «Что? В этом не было никакого смысла». Хеннон пойдет со мной». Казалось, она стала размытая по краям, словно ее обгрызали тени. Размытая и... выше. «Нет». Я крепче схватил парня за плечи, и он охнул, пытаясь вывернуться. Что-то во мне не хотело отпускать парнишку. «Да ладно тебе, Ялан, это не твое. Тебе нужно убираться. Тебе надо бежать». В словах был некий темп, ритм, проникавший мне в самое нутро. Мне действительно нужно было убираться. И действительно нужно было бежать. Тут не поспоришь. От девочки уже осталось одно воспоминание. Я все еще мог ее себе представить, увидеть синевую ее глаз но, моргнув, увидел державшую фонарь Кару в грязных обносках. «Это всего лишь чары, заклинания, чтобы одурачить глаз. Стряхни его, смотри ясно». И вот уже передо мной стояла Кара, словно никогда я не была ничем иным. «Это колдовство, чтобы не попасть в башню жуликов. Быстро, времени у нас мало, мертвые зашевелились». Она продолжала тянуть руку. Хеннан вывернулся из моего захвата. «Я подумал, что он бросится ей в объятия». «Чёрт, я бы и сам бросился, если б знал, что меня ждут приятные ободряющие объятия. Но вместо этого он убежал в ночь. Неблагодарная сволочь!» Кара глянула ему вслед и раздраженно покачала головой. «Ему придется нас догнать. Надо идти сейчас. Отдай мне ключ». «А ты можешь просто снова его спрятать?» «Мне не хотелось отдавать ключ. Это была единственная ценная вещь из тех, что у меня осталось». Может, в глазах бабушки его будет достаточно, чтобы простить потерю кораблей Гариуса. И к тому же, Кара слишком сильно его хотела. Игрок в покер различает знаки. Чтобы она не говорила, важно ей было только одно, чтобы я передал ей ключ. «Преврати его снова в руну, и мертвецы его не учуют!» Кара покачала головой. «Над тем заклинанием я работала долго, и оно не продержится, если будешь двигаться. Это статичное заклинание». И к тому же чары, скрывавшие меня, истощили мои силы. Я удивленно посмотрел на нее: «А откуда мне вообще знать, что ты кара? Мгновение назад ты выглядела как ребенок. Как она будет выглядеть через час?» Меня внезапно пронзил холод. «Может, ты Скилфа? Может, и не было никогда никакой кары?» Она рассмеялась, и следует отметить, это был не самый приятный смех. «Скилфа еще месяц назад задушила бы тебя во сне». «В нашем роду способность терпеть глупцов – редкая черта». «В твоём роду?» «Ялан, ты не единственный, кто разочаровал свою бабушку». Я выпучил глаза. Мысль о том, что та ледяная ведьма могла породить потомство, не укладывалась в моем воображении. «Я...» «Довольно. Больше никаких игр». Она глянула через плечо, словно волновалась о погоне. «Ключ, Ялан, или я его заберу?» И я ее ударил. «Я не из тех, кто бьет женщин, или кого угодно, если уж на то пошло. На самом деле я не из тех, кто бьет кого угодно, способного ударить в ответ. Но при наличии выбора между тяжелым мужчиной и слабой с виду женщиной, я несомненно ударю женщину. Не знаю точно, зачем я ее ударил. Мне определенно хотелось сохранить ключ, но также не хотелось, чтобы всю дорогу до дома по моим следам шел мертвый король вместе с половиной войск Умбертида. Ее предложение было во многих смыслах весьма разумным». А вот что было совершенно неразумно и неожиданно, она отразила удар и так сильно врезала в ответ, что едва не сломала мне нос. Я свалился на задницу, ударившись головой об ворота сзади. А кара даже не выронила фонарь. Последний шанс отдать его мирно Ялан. Она вытерла ладонью кровь с разбитой губы. Я подумал, не свихнулась ли она от пребывания в тюрьме. Мало в ней оставалось сходства с той карой, которую я знал со времен путешествия на лодке. Разумеется, если не считать постоянных угроз о жестокой расплате, если будет нарушено ее личное пространство... В любом случае, я поверить не мог, что за все эти месяцы очарование старого Ялана не зажгло в ней какую-нибудь искорку. «Кара, милая, да ладно тебе!» — гнусаво сказал я и поморщился, прикоснувшись к носу. Каким-то образом в ее руке появился длинный нож. «Будет лучше, если ты просто...» С этими словами она плюхнулась на землю, изящно сложилась и остановилась в груди юбок, каким-то образом умудрившись мягко поставить фонарь рядом с собой, а нож глухо ударился о пыльную дорогу. Позади нее оказался Хеннон. Выражение его лица было трудно прочесть. С его пальцев свисал носок, наполненный, видимо, песком. «Ты спас бы с Нори за 20 двойных флоринов!» Он глянул на Кару, но та не шевелилась. «У тебя нет 20 двойных флоринов!» Думаю, прямо сейчас я готов был сделать что угодно за 20 двойных флоринов. Но ты бы спас! Настаивал он. Черт возьми, да! Хеннон сделал шаг назад, встал на колено и открыл носок. На грязь выпала тяжелая золотая монета, а за ней блестела другая. Похоже, носок был битком именно обид. Какого черта? Я вспомнил монеты, которые уронил на пол, когда мертвец схватил меня в камере за шею. Всегда бери деньги. Хеннон слабо ухмыльнулся.